Иван Дмитриевич Путилин. Рассказ из книги 40 лет среди грабителей и убийц. Записки первого начальника Петроградской сыскной полиции. Рассказ Безумная месть. Гостиница, в которой случилось это происшествие, была на особом положении. Это громадная гостиница с массой номеров предназначалась для приезжих, но не для тех, что прибывают по железной дороге из провинции. А для приезжающих и приходящих со всех концов столицы парочек, ищущих тёплого приюта для свидания и любви. В громадном доме на пересечении двух самых оживлённых улиц с двумя замаскированными подъездами, с прекрасным рестораном и со всеми удобствами, эта гостиница пользовалась среди жуиров и беззаботных любовников славой скромного и безопасного убежища. но в ночь 6 на 7 августа здесь было совершено страшное кровавое преступление. В 9 часов утра дежурный коридорный Алексей Полозов по обычаю гостиницы постучался в третий номер, гудя постояльца. Не услышав ответа, он толкнул дверь. Она оказалась не запертой. Войдя в помещение, он заглянул в Ольков и в паническом ужасе побежал назад, оглашая коридор криками. Постоялец, полуодетый, Лежал на кровати, весь залитый кровью, с обезображенным лицом и перерезанным горлом. Были посланы слуги для оповещения судебных властей. Спустя час я вместе со своим помощником и даровитым агентом Ж. Уже производил осмотр злополучного номера. А еще через полчаса приехали товарищ прокурора, следователь и врач. Мы продолжили осмотр. Третий номер считался дорогим. Он стоил 5 рублей и состоял из большой хорошо меблированной комнаты, разделённой драпировками как бы на три отдельные комнаты. При входе в номер тяжёлые драпировки образовывали прихоже, где висела вешалка и стоял столик с графином и стаканом. На вешалке оказалось дорогое драповое пальто, под ним кожаные галоши с буквами КК. В углу зонтик с ручкой из слоновой кости. Ковёр во всю стену, мягкая мебель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 За другой драпировкой располагались кровать, ночной столик и умывальник. На столике лежали очки в золотой оправе, золотые часы с массивной цепью и портмоне. На кровати лежал убитый. Без сапог, в черных шелковых носках, весь расстегнутый и полуобнаженный, он лежал навзничь на подушках и простынях, заскорузлых от пролитой крови. Руки были раскинуты, короткие волосатые пальцы сжаты в кулаки, голова закинута. На шее зияла широкая и глубокая рана. Лица убитого разглядеть было нельзя. Оно было исполосано ножом и покрыто запекшейся кровью. Сидеющие волосы на коротко стриженной голове и изрядная лысина свидетельствовали о том, что это был пожилой человек. Кто он? Как его зовут? Каково его звание, положение?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 Стали обезображивать лицо убитого, нанося резаные и колотые раны. Кто был с ним? В эту гостиницу одиночек не пускают. С кем он пришёл? Мы позвали коридорного лакеев и взяли у них первые показания. Сразу выяснилось, что убитому была устроена ловушка. Первое показание дал лакей, дежуривший днём, Егор Васильев. Часов в 5 или в половине шестого пришла барышня под вуалью. «Почему вы знаете, что барышня? Что значит барышня?» «То есть девица. Мы их завсегда сразу отличим от какой-нибудь барыни». «Ну?» «Пришла эта, значит, и говорит. Мне приготовьте номер, только хороший. Я в девять часов с господином буду». Показал я ей номера, выбрал она этот самый, заплатила и говорит. «Я тут и вино оставлю». Оставила она эту самую бутылку и ушла. После пришли ещё господин с дамой, сняли второй номер рядом. Потом разные приходили, уходили. Я сменился, сказал про номер Алексею и ушёл. Больше ничего не видел и не знаю. Алексей Полазов знал и видел больше. Через полчаса, как я сменил Егора, пришли господин этот самый в очках, зонтиком, почтенный такой, и барышня. Барышня говорит: "Где наш номер?" Я их провёл Лицо видели нет в вуали, высокая, тонкая и волосы будто рыжие. Провели, а потом потом барышне приказала дать стаканы миндального пирожного и открыть бутылку. А господин Дюшесса заказал. Я это сделала. А барышня всё была в вуали? Нет, она эту пору за драпировкой была, а может в кровати, не могу знать по тому. Ну-ну, сделали и ушёл. часов это к 11 барышня вышла и говорит: "Барина, разбуди их в 9:00 утра, он заснул". И ушла. Я вышел в номер, заглянул, вижу, лежит. Мне что, дело обычное. Значит, вы входили в номер после этой барышни. Входил. Что же? Он был убит? Не могу сказать. В комнате было темно, вижу, лежит. Мне такое в голову не пришло. Поглядел, окликнул, молчит. запер дверь и оставил, а утром пошёл и вот он развёл руками. Такое несчастье. Барышни бы это узнали. Надо думать, потому что фигура и такая заметная, и волос рыжий. Это она. Надо её искать, решительно заявил следователь. В то время, как мы снимали допросы в лучшем номере гостиницы, Мой агент Джесс со свойственными ему терпением и внимательностью чуть не в третий раз производил осмотр третьего и соседнего с ним второго номеров. Я слушал показания прислуги и в то же время с нетерпением ждал Джесса с его отчётом. И вот, он показался в дверях и таинственно кивнул мне головой. Я подошёл к нему. Оказалось, что он сделал действительно важное открытие и сказал: "Дело принимает совершенно другой оборот. Пожалуй, идти опять в номер. Пригласил я всех. Следователи, товарищ прокурора, снова перешли в третий номер. Я провёл их в часть комнаты, представляющую гостиную, и агент торжественно указал нам на большой зеркальный шкаф. В чём дело? Дело в том, что он сдвинут. Вы видите? Шкаф действительно оказался отодвинутым от стены, что при входе в комнату сразу не было заметно. За шкафом, объяснил я, «Находится дверь из соседнего второго номера». Же прибавил. «Убийцы – это господин и дама, снявшие второй номер. Они были здесь, а когда уходили, испачкали дверь кровью. Извольте посмотреть. И пол закапан стеарином». Следом за агентом двинулись все. Шкаф был отодвинут настолько, что тучный товарищ прокурора едва смог протиснуться между ним и стеной. Они осмотрели пол и закрытую дверь». На левой половине двери виднелись кровавые отпечатки пальцев, на полу были следы стеарина. По указанию агента мы перешли во второй номер. Там на столе у дивана стояли два стакана, бутылка красного вина, полбутылки коньяка и обгоревшая свеча в подсвечнике. В алькове за подушками оказалось засунутым полотенце, которым, видимо, вытирали вымытые руки и затирали кровавые пятна. А таз в умывальнике был полон мыльной воды и,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 Там уже ждали, отодвинув шкаф и отворив дверь. Чем? Эту дверь-то? Ведь она без замка. Её просто захлопнули и вынули ручку. Вставьте пирочинный нож, толстый карандаш, ещё лучше стамеску, и дверь открыта. Так-так, довольным тоном воскликнул я. Они вошли и прикончили спящего. Убивал он, оживляясь, говорил агент. А она светило и дорожала. Смотрите, как оплыла свечка. а там и подушка, и простыня закапанысти Арином. Мы найдём у неё на платье такие же следы, если найдём её. В этом вся и задача, затем продолжал Ж. Они вернулись в номер, закрыли дверь, задвинули шкаф. Обратите внимание на пол около шкафа. На нём видны следы от ножек. Его отодвинули от этого места. Ж указал на глубокие черты, оставленные на паркете, прикрытом ковром. После этого они тщательно вымылись, оглядели платье и уехали. Я только одобрительно кивал головой. Этот Ж был моим учеником. Впоследствии, да и раньше много раз, я удивлялся его сообразительности и способностям. Похоже на истину, процедил следователь. Надо теперь расспросить снова прислугу, сказал товарищ прокурора. Снова позвали дневного и ночного коридорных. Егор Васильев повторил показания. Пришла девица, заказала третий номер, а потом следом за ней пришли господин с дамой и заняли второй номер. Я подал им сперва весь обед, только мало кушали, а потом бутылку белого вина и полбутылки коньяка. Вы, значит, могли их рассмотреть? Ни к чему, ответил Егор. У нас народ что на ярмарке, и не глядишь. Опять же, барыни лицо скрывали. Как я войду, они в окошко глядят и ко мне спиной. А барин, тот такой высокий, красивый, светлая борода и одет так шикарно, в синий пиджак и с цепочкой. Узнали бы вы его на улице. Коридорный замялся. Может, и узнал бы. Алексей Полазов, тот, что служил ночью, сменил Егора. Гости из второго номера при вас ушли? Точно так. Когда? Ду да уж под утро, надо полагать, так к часам к шестом. Торопились не так, чтобы Вы осмотрели после них номер. Ни к чему взять у нас нечего, и господа не такие. А номера убираем утром, все к ряду. Первые допросы окончились. Власти уехали. Всё свидетельствовало о тонко обдуманном преступлении, концы которого были умело спрятаны в воду. Дело представлялось весьма сложным. В громадном Петербурге трудно найти человека только по наружным приметам, особенно если он принадлежит к интеллигентному сословию. где все более или менее похожи друг на друга. Убитый был неизвестен. Несомненно, судя по костюму, золотым часам и кошельку с 62 рублями, он был состоятельным человеком. Имя его и фамилия начинались с буквы К, и пальто он заказывал у корпуса. Приветшая его женщина была по определению слуги из этих, но найти её тоже не казалось лёгким. потому что она могла и не быть зарегистрированной, то есть известной полиции. Известно только, что он был с русской бородой, высокий ростом, а у неё на платье, вероятно, остались следы стиарина. И это всё. Я распорядился через полицию, чтобы дворники проследили, не пропал ли кто из жильцов с ночи 6 августа. Затем через ту же полицию приказал, чтобы ко мне явился извозчик, который возил утром между 5 и 6 часами 7 августа двух седаков, бароню с барином, от гостиницы или с одной из двух улиц, на которых она стоит. И наконец, командировал лакея Егора Васильева в Рождественскую часть, где обычно производился врачебно-полицейский осмотр всех зарегистрированных служательниц Любви. Распоряжения эти очень быстро дали результаты. На другое утро ко мне явился извозчик, который показал, что он взял таких седаков за три дома от гостиницы. Господин с большой светлой бородой нанял его на Варшавский вокзал. Он повёз их по Измайловскому проспекту, на углу Первой роты господин высадил даму, а сам поехал на Варшавский вокзал, где и сошёл. Ты бы его узнал в лицо беспременно. Я распорядился найти извозчика, который около шести часов утра 7 августа посадил даму, но такого не нашлось. Очевидно, дама дошла до своего дома пешком или взяла извозчика, запутав след. След действительно как будто потерялся, но я знал, что не сегодня-завтра он отыщется и не обманулся. На другой же день вечером из второго участка литейной части мне сообщили, что старший дворник одного дома и Оповестил их об исчезновении хозяина, Кузьмы Фёдоровича Кузнецова, ушедшего вечером 6 августа. К. И. К. Я поручил же расспросить дворника. Он тотчас вызвал его и показал ему пальто, шляпу и зонтик, который тот сразу признал как вещи своего барина. "Ну, брат", сказал же. "Твоего барина, значит, уже нет в живых. Утюкали. Родные есть у него? Брат есть, полковник Сестрица вдова генерала, а у самого дочка-подросточек. Что же он, вдовец, десятый год уже вдовец. Родные Кузнецовых были оповещены, и труп его был перевезён к нему на квартиру. Жэ занялся опросом всех лиц, окружавших убитого, и в то время, как совершались понехида и похороны, он уже успел разузнать многое о жизни и характере убитого.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 Локаи горничные намекали, что он жил с гувернанткой, как раньше жил с её предшественницами, причём не брезговал и горничными. Часто случалось, что выйдя вечером, он не ночевал дома, но на другой день к завтраку он всегда сидел за столом на своём месте. Какого он характера? Характером весёлый, мягкий, а красивая женщина могла с ним сделать всё, что хочет. Не было ли у него врагов? Не должно бы быть. В первый раз я и Же чувствовали себя растерянными, словно шли и шли, и вдруг упёрлись в стену. Ни из чих показаний нельзя было ухватить концы нити, и только смутно чувствовалось, что в этом преступлении должна быть романтическая подкладка. Но убитый унёс свою тайну в могилу, а убийцы беследно скрылись. Коридорный Василий в 2 недели продежурил на осмотрах, но не увидал той женщины, с которой приходил убитый. извозчик, которому было поручено, если он увидит своего бывшего седака, указать на него полиции, не объявлялся. Я начинал терять терпение. Агент Жэ лишился сна и аппетита, ломая голову над всевозможными планами. Время шло, а преступники не были обнаружены. Казалось, надо было отказываться от дела, но тут на помощь пришёл случай. Однажды около полуночи Жэ шёл по Невскому мимо Казанского собора. Впереди него шли две девушки и громко разговаривали. Я бы на её месте тоже ничего не сказала, затаскают. Другой агент быть может и не обратил бы внимания на эти слова, но же словно что-то толкнуло, и он замедлил шаги. А так ещё хуже, подумать, что она убила, возразила другая. Сонька-то, воскликнула первая и захохотала. Же решил воспользоваться моментом. Он быстро догнал девушек, взял их под руки и, идя между ними, спросил: "Про какую это Соньку вы, милочки, говорите? И почему могут подумать, что она убила?" Девушки испуганно рванулись от него, но он крепко держал их за руки. "Оставьте нас! Что вам нужно? Мы так себе разговариваем!" закричала одна. "Мы ничего не знаем", прошептала другая. "Душечки, чего вы боитесь? Вы говорили про Соньку?" Скажите, где она живёт, как её фамилия, и идите с богом. Не скажете? Я вас арестую, потому что я, и он тихо назвал своё звание. Девушки затрепетали. Первая сказала: "Я не знаю её фамилии. Она работает у мадам Жано, шьёт. Все зовут её Сонька Гусар, а живёт она мы не знаем. А где её можно найти? Не знаем. Впрочем, она бывает у Филиппова.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 спросил Же. Телеграфист гневно посмотрел на нее, а она звонко засмеялась. «А кто захочет? Хотите вы?» «С удовольствием. Вы где живете?» «Ямская, дом 15, квартира 5. Спросите Соньку Гусара». Же встал и весело протянул ей руку. «Значит, по рукам». «По рукам», ответила она и хлопнула его по руке. Телеграфист стал угрюмо торопить ее и позвал лакея для расчета. «Сплавьте его». подмигивая на телеграфиста, шепнул Жэ: "А вы их?" Он кивнул и тоже стал рассчитываться. Она ушла вслед за телеграфистом. Жэ расплатился, поблагодарил девушек, хотя небрежливо отвернулись от него, и пошёл к дверям. В этот момент в кофейню вбежала Сонка Гусар. "Ну, скорей на извозчика и драпать", весело сказала она Жэ, хватая его за руку. Жэ вышел и позвал извозчика. "Прямо по Невскому", приказал он. Куда же мы? Там сообразим, сказал Жэ и подсадив девушку в пролётку, сел сам и крепко обнял её. Пошёл. Пролётка дребежа покатилась. Куда же мы поедем? опять спросила девушка, и в голосе её послышалась тревога. На морскую милочка, я же объявил своё звание и прибавил: Вы не пугайтесь. Если вы ни при чём, мы вас отпустим. Только нам надо расспросить вас об убитом в гостинице. Я не убивала, порывисто воскликнула она. Ц. Остановил её Жэ. Выслушайте звозчика чего хорошего. Налево по Морской, распорядил Сеон на братьяйский звозчик и продолжал говорить девушке. Не убивали тем лучше. Расскажите нам, откуда достали вы этого старичка и где вино купили. Всё одним словом. Девушка резко встряхнулась. Расскажу, не поверите. Пропала я. Жэ рассказывал, что после этих слов он сразу поверил в ее невиновность, но роль его, чисто служебная, да и само дело, требовали ее задержания. Они приехали. Жэ Тача же известил меня. Я поднялся в свой кабинет и позвал Жэ с девушкой, предоставив ему право взять у нее показания. Жэ усадил ее на стул, ласково дотронулся до нее и сказал. «Не пугайтесь. Расскажите все, что вы знаете, и шабаш». «И вы меня отпустите?» – быстро спросила она. Он пожал плечами. «До «Да завтра уж ни в коем случае, а там как начальство решит». Она опустила голову и горько заплакала. «Я ни при чем тут. Я даже не знала, что его убить хотят. Я думала, это так, для развода». «Вот-вот. Вас, значит, приглашали? Кто, как, когда?» «Все по порядку, ну». Девушка вытерла слезы и решительно сказала. «Ну, пишите». Я всё расскажу. Она села поудобнее на стуле и стала рассказывать. Я не помню, когда это было. Вероятно, неделю за две до самого убийства. Я сидела у Филиппова, кофе пила одна. Вошёл господин, занял столик и всё на меня смотрит. Я ему улыбнулась, и он тут же пересел к моему столику. Какой он по виду был? Высокий такой, красивый, с большой светлой бородой. Шляпа была мягкая, хорошая, и пальто хорошее. Жекивнул. Ну, и подсел, подсел, продолжила Сонька Гусар. Угостил меня, шутить стал, потом спросил мой адрес, велел мне домой идти, а позже сам приехал. Вино привёз и кру. Назвал себя. Девушка покачала головой. Разве нам назовут? Мы не спрашиваем даже. Ну, уехал и пропал. Потом опять приехал, повёз меня на Крестовский, оттуда к Палкино. Сидит со мной в кабинете и говорит, «Хочешь, Катя, 50 рублей заработать?» Я засмеялась и говорю ему, «Очень даже. А как?» А он мне, «Пустое дело. Здесь есть очень богатый старичок. Иди его за марьяш и в номер приведи. Там напои его и оставь. Вот и все». Я удивилась, «Зачем это?» «Он старый пес, все святошей прикидывается, так мы его изобличить хотим. Ты мне скажешь, когда и куда приведешь». Мы с товарищами рядом номер возьмем и будем в щелку глядеть. А как он заснет пьяный, то ты уйдешь, а мы к нему придем в номер и дождемся, как он проснется. То-то удивится». И он тут так весело стал смеяться, что и мне занятным это показалось. «Что ж говорю, это пари?» «Пари. А как же я его замаряжу?» «Это пустое», — говорит он. «Мы ему письмо напишем и свидание назначим. Он и придет. А ты с ним, как будто ты не такая, понимаешь?»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 «А она этого господина видела?» Сонька кивнула. «Когда он пил у меня, я и ее позвала. Вместе сидели». Же закивал головой и потер руки. «Отлично. Ну, рассказывай дальше». Как есть 6 августа на Спаса, он ко мне утром. «Ну, — говорит, — дело сделано. Теперь все за тобой». И смеется. Я тогда, помню, поглядела на него, вижу, смеется, а сам совсем бледный, и глаза горят.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 Зовут того старика Кузьмой Фёдоровичем. Написал он будто ему письмо, в котором я объясняюсь ему в любви и прошу на свидание в Александровский сад в 8 часов. Ну и должна там быть, и затем брать ему стари коробы из моряжить. Ты говорит: "Говори, что хотела бы гувернанткой быть, что такое место ищешь". Я согласилась. А как же я ему скажу, где я его видела? Скажи прямо, что в его доме живёшь, вот и всё. И дом назвал. Мне даже смешно сделалось. А как я его узнаю?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 Я опять согласилась. Он собрался уходить и прибавил: "Придёшь с ним, говори громко, мы рядом будем. Когда он заснёт, и ты уходить будешь, хлопни в ладоши два раза. Да, ещё, вина этого сама не пей, заснёшь". А оно спрашивой с каплями, он кивнул, засмеялся и ушёл. Сонька Гусар перевела дух. "Устала я", сказала она. "Хоть бы чайку выпить или пиво". Я велел подать ей чай.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 Я зашла в сад, села у фонтана, положила книжку на колени и стала ждать. В конверт заглянула, там две беленькие по двадцать пять рублей. «Хороший господин». Сижу я, сижу, и вдруг идет господин с седой бородой в золотых очках, зонтик в руках. Идет и все высматривает. Ну, думаю, мой. И книгу на виду держу. «Книга-то у вас дома?» Спросил Же. «Дома, красная такая», — ответила Сонька и продолжала. Увидал он и прямо ко мне. Позвольте присесть. Сел и всё на меня косится. Я засмеялась. Тут он осмелился и показал мне письмо. Это говорит ваше? Ну, я прикинулась, что стыжусь, и всё пошло. Он старичок-то мягкий, такой покладистый. Я его живо обвертела и повела. Он мне уже место обещал. Я говорит: "В давец у меня дочь, и ей гувернантка нужна. Я вас возьму". Привела я его. Он дюшесс спросил: Налила я вина. Самат хлебнула да потом выплюнула, а он стакан выпил. Пошёл на постель, стал раздеваться, да как плюхнется и заснул. Я подождала, он спит. Ну я хлопнула в ладоши, взяла книжку и ушла, а его приказала не будить. А огни кто погасил? Он. Она помолчала и прибавила. Вот и всё. Больше я ничего не знаю. Потом, как прочла в газетах, меня так и затрясла лихорадка. Машка укорять стала. «Господи, разве я знала?» И она заплакала. «Отчего же вы сами не пришли и не рассказали все это?» «Боялась. Еще думала, затаскают, покоя лишат. Иногда думала, пойду. А потом страх возьмет». «А его узнаете?» Она сразу в ярость пришла. «Только покажите мне черта этого. За сто верст узнаю. Лицо ему раскровенью, глаза выцарапаю. Только покажите его». В том-то и дело, что найти его надо, печально сказал Жэ. Ну, да я найду. Вы его больше не видели? Нет, как провалился. Ну, а кто он, по вашему, с виду? Купец, чиновник, художник? Я думала, что чиновник, показался он мне таким. Но на сегодня хватит, сказал я и прекратил допрос. Было уже 4 часа утра. Жэ встал и откланялся. "А я?" спросила Сонька. "Вас я до завтра здесь оставляю", ответил я и сдал её дежурному агенту. В правдивость её показаний я не усомнился ни на одном мгновении. Она была бы совершенно невиновна, если бы не вино. В нём оказалась большая доза опиума, о чём она всё-таки знала. Жаль девушку, а ничего не поделаешь, если бы того найти. Я плохо спал в эту ночь. На утро же вызвал ЖЕ, приказав ему идти с обыском на квартиру Соньки, опросить там её подругу Машу и потом с ней по всему городу искать настоящего убийцу. Хоть год искать, а найти. В Соньку Гусара припроводили к следователю и заключили в тюрьму. Конец нити был найден. ЖЕ энергично взялся за дело. Он пришёл на квартиру Соньки Гусара, попросил показать её комнату.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 А я вас добрый час ожидаю. С работы. С работы. А на что я вам? Кто вы? Же назвал себя своё звание и быстро продолжал. Я от вашей подруги Софии. Её арестовали? Он кивнул. Маша хлопнула себя по бёдрам. Вот, я и говорила. Вам жалко её? Ещё бы. Она тяжело опустилась на стул. Же встал перед ней. Тогда помогите ей выпутаться из беды. Как? Помогите мне найти настоящего виновника. Вы его видали у неё? В лицо узнать сможете? Ну вот, станем мы с вами дежурить подле всех министерств, станем искать на улицах, в клубах, в театрах, везде. Согласная, она быстро кивнула головой и вскочила. Ой, я его узнаю сразу, воскликнула она. И отлично. А когда мы его возьмём, Софья будет сразу свободна. "Ах, она ни в чём не виновата", убеждённо сказала Маша. "Я тоже так думаю", ответил Ж и прибавил: "Только об этом никому". "О, понятно. Вы можете на время оставить магазин. Мы вам заплатим". Она согласилась. "Хоть поругаюсь, а брошу. Мне Соня всего дороже". "Значит, с завтрашнего дня и начнём", сказал Ж и ушёл. Же назначил Маше жалование за все дни поисков, чтобы она имела возможность на время оставить работу, и тотчас начал розыск. Утром они дежурили у Министерства путей сообщения, в пять часов были у Министерства государственных имуществ, а потом у контроля. А поскольку в один какой-либо день он мог и не прийти, то они снова и снова повторяли свои дежурства у всех министерств, управлений, контор и банкирских домов. Днем заходили в маленькие рестораны, к Доминику, в кофейне, вечером были в театре или в клубе. И каждый раз возвращались обратно ни с чем. «Нет его», – с досадой говорила Маша. «Верно, уехал». Но мы не теряли надежды. В Петербурге не так-то легко найти человека, к тому же он мог узнать Машу и скрыться при ее приближении. Но что он в конце концов будет найден, в этом не сомневались ни я, ни Ж. Наши расчеты оправдались. Однажды, когда они проходили мимо ресторана Доменико, Маша порывисто схжала руку Ж и задыхаясь сказала: "Он!" Ж словно огнём обожгло. Он встрепенулся. "Где?" "Вон тот, что идёт с портфелем". Ж ускорил шаг, и вскоре они обогнали господина с портфелем. "Нет", упавшим голосом сказала Маша. "Это не он. Есть какое-то сходство в глаза, нос, но у того была борода такая заметная". Же, у которого сначала упало сердце, теперь только улыбнулся и сказал Маше. «Ну, теперь можешь меня оставить и идти домой». Лицо Маши выразило удивление. «Не бойся, я знаю, что говорю. Иди», — сказал ласково Же. Маша молча повиновалась. Же засунул руки в карманы и медленно пошел за господином. Тот был одет в хорошее пальто и хорошую шляпу. Под мышкой у него торчал портфель». Он шёл медленно, низко опустив голову, и, видимо, не замечал окружающих. Ж два раза перегнал его и заглянул ему в лицо. Это был мужчина лет 36 с усталым грустным лицом. Глубокая складка лежала между его бровями, служа как бы продолжением красивого тонкого носа. У него был гладко выбритый подбородок, маленькие баки и короткие рыжеватые усы. Ж следовал за ним неотступно. Господин дошёл до морской, свернул на неё и, пройдя по гороховой, скрылся в подъезде страхового общества. Ж потёр от удовольствия руки. Служит ли он здесь? Зашёл ли по делу? Во всяком случае, он теперь от него никуда не скроется. Ж перешёл через улицу и обратился к стоящему у дверей швейцару. Скажите, пожалуйста, спросил он, доставая 20 копеек. Ведь этот господин с усами и баками у вас служит? Швейцар взял монету. «Господин Синёв? У нас, инспектором. Благодарю вас. Большое жалование?» «Для двоих хватит. Тысяча четыре наберётся». «Как для двоих?» — спросил Же. «Потому как они недавно женились», — объяснил швейцар. «А-а-а, благодарю вас», — сказал Же и отошёл от подъезда, направившись в портерную. Там он сел у окошка, спросил пива и стал внимательно следить за всеми выходившими из дверей. Тогда еще не было адрес календарей. В половине пятого Синев вышел из подъезда и пошел по Гороховой. Же следовал за ним. Синев взял извозчика. Же тотчас взял другого и поехал за Синевым следом. Они приехали на Серпуховскую улицу, и Синев вошел в подъезд красивого каменного дома. «Теперь не уйдешь», — радостно сказал себе Же. И отправился ко мне с докладом. Я выслушал его и задумался. Арестовать по одному показанию Соньки, видимо, состоятельного интеллигентного господина, поступок довольно рискованный. Я предложил Ж сперва удостовериться, тот ли это господин, который подкупил Соньку гусара, и если это он, то найти улики. Мы сообща составили план первых действий. Я отпустил Ж и стал ждать результатов. В тот же вечер Же, не гримированный, но в старом изношенном костюме, сидел в портерной дома, в котором жил Синев. Же сел подле самой стойки и вступил в беседу с приказчиком, спросив, не знает ли он, где господа лакеи ищут. «Потому как я по этой должности, без малого всю жизнь, и теперь без места». «Нет, милый человек, таких у нас нету», — ответил приказчик. Же удивился. Такой огромнейший дом и с парадом, а господ нету. Купцы тут у нас живут, конторы ещё. А из настоящих господ один синьёв Яков Степанович. Таким лакее не нужно. Есть, не есть, а не для чего? Сами молодые, год как повенчены, знакомых ни ково и совсем у них одна прислуга справляется, такая шельма, а ньуткой звать. У нас же всегда с одним фильфебелем прохлаждается, когда господ еле нет. А поди, когда вечерами сидят в господское житё, я знаю, тут не так, отвечал словохотливый приказчик. Про меж ними будто есть что-то. Анютка сказывала, что иногда ужасно даже. То говорят, целуются, то плачут. Одна она хотела за окно выброситься, в другой он чуть не зарезался. Что же это с ним? Приказчик пожал плечами. Сидевшая в углу с мастеровым женщина обернулась. Это ты про синявых? спросила на приказчика. Тот кивнул. Про их балакают. Женщина оживилась и поправив на голове платок заговорила. Про тех господ ты у меня спроси. Я у них за всегда бельё стираю и всю ты их жизнь во как знаю, с чего они живут так. Же поднялся и подошёл к прачке, протянув прачке, а потом мастеровому руку, он сказал: Позвольте познакомиться. Прокофий Степанов, полотейской должности. И садясь возле их стола, прибавил: "Очень люблю, когда про господ рассказывают. Дай-ка нам почтенные две пары бутылок", сказал он приказчику. Прачка осталась очень довольна. Когда подали раскрытые бутылки, она и мастеровой чокнулись же, и она тотчас заговорила: "Господа-то эти душевные очень, да вот поди не повезло, барин-то в ней души не чает, и она в нём. И деньги в них, потому у барина хорошее место. А в доме ужасти что". «Из чего ж промеж них такая контрибуция?» — спросил Же. Прачка нагнулась к нему и понизила голос до шепота. «Видите ли, она-то до свадьбы не соблюла себя. Он и обижается. Где да с кем? А она плакать да на коленке. А он хватит ее, бьет, а потом сам на колени и ноги целовать. Тут обнимутся и оба плакать. Я это в три часа проснулась в прачечную идти. Анютка спит, что мертвая, А там плач и голоса. «Я и подойди», а жутко стало. Он говорит, «Я тебя убью». А она говорит так-то тихо, «Убей». И тишина вдруг. А потом, как он заплачет, Анютка сказывает, и часа бы не прожила, кабы недоход. Же налил в стаканы пива, чокнулся и спросил. «А из себя красивые?» «И не говорите, прям парочка». Анна-то такая стройненькая да высокенькая, что твоя берёзка. Волоса густые да длинные, брови что угольком выведены, и всегда серьёзная, нет чтобы улыбнуться. А сам тоже видный мужчина, высокий, статный. Поначалу как с бородой был, так и ещё был красивее. Сбрил, что ли, спросил Жэ. Совсем, сказывал, шутя, что барыню не любит. Бородатая из русова волос большая была такая. Ну, Но... «Прощения просим», — поднялся Же. «Что ж, уже идете?» «Я еще забреду. Тут на Клинском живу», — отвечал Же. «А сейчас мне надо насчет места наведаться». «Ну, спасибо за угощение». «Не на чем». Молчавший все время мастеровой вынул из-за рта трубку и сказал. «Теперь уже за нами». «Пустяки», — ответил Же и, простившись за руку с приказчиком, вышел. «Обходительный мужчина». сказала прачка: "Приятно и в компании посидеть". А обходительный мужчина забежал домой, переоделся и через полчаса был у меня. "Убийцы найдены", сказал он и рассказал всё вышеописанное. С этих пор не проходило вечера, чтобы Жень не распил в портерной на Серпуховской 68 а то и 12 бутылок пива в дружеской компании за беседой.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 Я думала, что Барин может быть бросил её, потому что никогда не было, чтобы они разлучились. А тут и ночь прошла, а его нет. Только рано утром звонок. Я отперла и даже закричала. И Барин, и не он. Бороду-то всю напрочь сбрил и усы окорнал. Что это вы говорю? А он смеётся. Теперь Бара не говорить, довольно будет. Она мою бороду не любила. Прошёл к ней и стали они что-то шептаться. Мирились верно. Жэкивнул головой и сказал, подмигивая на фильтфебеле: "А вы бы не бось, не прочь, как бы они и недельку у тётки пожили. Праздничек бы справили". Анютка засмеялась: "Мы-то привыкли, как есть. На спаса было. Мы это к преображению ходили, а потом в зоологию". "Выходит, ты за бороды и мир?" снова спросил Жэ. "Какой!" отмахнулась Анютка. "Теперь ещё хуже." Бараньи всё плачет, ночью не спит. Барин туч и тучий, ровно схоронили кого. Же больше спрашивать было не о чем. Убийцы были найдены. Я со спокойной совестью поручил ему арестовать обоих и доставить в сыскное отделение. На другой день он дождался, когда Сеньёв уехал на службу, и уже в своём обыкновенном костюме поднялся по парадной лестнице и позвонил в дверь, на которой была прибита медная табличка с надписью Яков Степанович Синёв. Анютка открыла дверь и с удивлением взглянула на Ж. Вы за мной? Нет, душечка, спокойно ответил ей Ж. Проводите меня к вашей барыне. Анюта удивлённо вытаращила глаза. К барыне? Ну да. Возьми пальто. И Ж, кинув изумлённой Анютке пальто, смело вошёл в комнаты. Через какетливо убранную гостиную он прошёл в столовую. Там у окошка сидела Мария Ивановна Синева с задумчиво склоненной головой. При виде Же она подняла голову и удивленно, испуганно взглянула на него. Же приблизился к Синевой, поклонился и тихо сказал. «Я агент сыскной полиции и пришел арестовать вас по делу об убийстве Кузнецова». Она приподнялась, в немом ужасе вытянула руки и бессильно опустилась на стул. Ж с чувством сожаления взял руки Синёвой и слегка встряхнул её. Не пугайтесь. Это должно было случиться. Ваш муж арестован тоже. Эти слова словно возвратили её к жизни. Она выпрямилась. Он не виновен, закричала она. Это я, я одна всё сделала. Поедемте, и там вы всё расскажете. Ж помог ей одеться. вышел с ней и заперев квартиру спрятал ключ в карман. У подъезда уже стояла толпа, и в середине её Анюта что-то рассказывала, оживлённо жестикулируя. Жев взглянул в её сторону и коварно улыбнулся. Дворник по его приказанию привёл извозчика. Жев усадил Сенёву, сел подле неё, и через 20 минут я уже принимал её в своём кабинете. А Ж тотчас же пошёл в страховое общество и попросил немедленно вызвать Якова Степановича Синеёва. Словно предчувствуя недоброе, тот вышел взволнованный и бледный. Анютке сказал: "Ну, Анна Васильевна, а вы собирайте ваши пожиточки и переселяйтесь отсюда. И вы проследите", приказало наколоточным. "А потом закройте и опечатайте квартиру". Дело об убийстве Кузнецова разбиралось в феврале следующего года. На скамье подсудимых сидели Синёв, бледный и исхудавший, с окладистой русой бородой, жена его, походившая на прекрасную восковую фигуру, страшную в своей патеичной покорности, и похудевшая Сонька Гусар. Присяжные заседатели услыхали тяжёлую семейную драму, драму двух любящих существ. Синёв женился на Марии Ивановне Кропивиной по любви, на которую она отвечала ему взаимностью. И с первой же ночи началась их трагедия. Синёв узнал о страшном прошлом своей жены. Она была бедная сирота, окончила Николаевский институт и сразу поступила гувернанткой к девочке у вдовца. Вдовец совершил над ней насилие, потом отказал ей от места. Синёв слушал её рассказ, испытывая при этом и безумную ревность, и жгучее сострадание. Кто этот человек? Как его зовут? Где он проживает? Семёнов хотел знать всё, но жена не отвечала на его вопросы. Их семейная жизнь превратилась в настоящий ад. Он бил её, а потом вымаливал прощение. Он заставлял её повторять историю несчастья, останавливаясь на самых оскорбительных подробностях, и потом обзывал самыми обидными именами. Наконец, он вырвал у неё имя ненавистного человека. Много раз Семёнов был готов убить его. Жизнь стала для них невыносимой, и в одну безумную ночь они решили, что Кузнецов должен быть убит. Эта мысль всё более овладевала их умами, превращаясь в жажду отмщения. Он нашёл Сонку Гусара, продумал весь план и привёл его в исполнение. Для этого он купил нож. В 6 часов они заняли второй номер и пили в нём, поджидая жертву. Потом он отодвинул шкаф, открыл дверь, В девять часов они услыхали голоса Кузнецовой и Соньки. Их разделяла только стенка шкафа. Часов в десять Сонька ушла. Вошел слуга и ушел, хлопнув дверью. Они подождали еще с полчаса, и Синев, отодвинув шкаф, вошел в номер. Она следила. Он отомстил своему врагу. Когда они вернулись в номер, она лишилась чувств. Он закрыл дверь, задвинул шкаф, вымылся... и привёл её в чувство. Дождавшись рассвета, они уехали. Она вернулась домой, а он поехал в Псков и вернулся оттуда в другом пальто и обритый. Присяжные чуть не плакали, слушая их душевную драму, и содрогались, слушая историю мести. Защитник сказал блестящую речь, но присяжные всё-таки нашли их виновными. Суд приговорил их к каторжным работам. Его на 18 лет, её на 12. Соню Кугусара оправдали. 1889 год. Читал Константина Гневой.